Главе счетной палаты Милю де Нуае, Конетаблю, Гоше де ш а т и о н у То, что из всех п е р о в Франции одна лишь Маго не получила подобного письма, достаточно убедительно подтверждало ее связи с э д у а р д о м а также и то, что она была прекрасно осведомлена об этом деле и не нуждалась в официальной переписке. р о б е р распечатав предназначенное ему послание, пришел неописуемый восторг. Давясь от смеха и хлопая себя п о л я ш к а м он тотчас же помчался к своей английской кузине. Забавная история, вот-то можно будет позабавиться. Итак...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 Со времен ссоры л е д о в и к а VII с Алеонорой Аквитанской, пожалуй, не было такой занятной истории. — н а с т а в ь т е ему рога, кузина! — кричал Робер, — д а таких, чтобы вашему Эдуарду пришлось сгибаться вдвое, прежде чем войти в двери замка. — Не правда ли, кузен Роджер, лучшего он не заслуживает? — и гигант и г р и в а похлопывал Мортимера по плечу. В порыве гнева Эдуард решил также принять крайние меры и отобрал имущество своего брата, графа Кенского и лорда Кромвеля, возглавлявшего с б и т у Изабеллы. Более того, специальным указом он назначил себя правителем и распорядителем ленных владений своего сына, герцога Аквитанского, и от его имени потребовал возвращения потерянных земель.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 А его сердце, заключенное в урну, передали третьей супруге, у которой она будет храниться до тех пор, пока она сама не сойдет в могилу.